Глава четырнадцатая. Престол. Вынырнувшую минуту назад спасательную шлюпку окружили фонтаны брызг. Один из крупнокалиберных пулеметов крейсера дал по ним длинную очередь. Они были больше, чем в трех километрах от берега и полутора от корабля. Но ярко-оранжевая шлюпка была отлично видна на пустынной глади Охотского моря. В другой ситуации это было бы несомненным плюсом, но не сейчас. Мотор шлюпки застрекотал, и они поспешили скрыться за широкой платформой лаборатории. Своим обостренным восприятием демон видел, как с японского крейсера спускают небольшой скоростной катер. «Держи руль!» — приказал он Жене и начал в спешке выбираться из водолазного скафандра. С трудом стянув в себя шлем и оглянувшись, поглотитель успел рассмотреть команду захвата из шести человек. «Они пожалеют, что не дали нам спокойно поплавать». Сняв толстую армированную перчатку, он выпустил из ладони ствол плазменной пушки. Навык артиллериста подсказывал, что нужно подпустить врага минимум на 500 метров, и чтобы не терять времени, демон снял остатки скафандра до того, как противники вошли в зону поражения. Откинул задний люк, чтобы не повредить случайно саму шлюпку, он высунул наружу руку. Марксмен, появляется пологая траектория полета снаряда. Поглотитель тщательно прицеливается и посылает шар пламени по дуге. Он летит, точно в цель, но слишком медленно. Капитан катер умудряется в последний момент вывернуть руль так, что плазма падает в воду и шипением поднимает паровое облако. «Чёрт, надо было рельс убрать!» – раздосадовно констатирует демон, когда в ответ на его атаку шлюпку начинают поливать пулями из автоматов. «Сколько нам до берега?» «Смотря куда плыть, если прямо сейчас к берегу мимо крейсера, то и километра три», ответила Жанна. «А если туда, где они нас пулеметом не достанут все десять?» «Ну, под пулемет смысла плыть нет», пробормотал он, прицеливаясь еще раз. Скорость перезарядки пушки была вполне приемлемой, меньше десяти секунд. Да и бесконечный боезапас оказался приятным бонусом. Вот только дальность и точность совсем-совсем не радовали. Решив подпустить врага еще поближе, он отодвинул от штурвала девушку и встал за него сам. «Переодевайся. Как скажу, возьмешь руль». Шлюпка была из серии непотопляемых. Внутри стального корпуса не воздух, а пенопласт. И хотя пули оставляли в нем приличные дыры, для того, чтобы отправить посудину на дно, Ее нужно было последовательно распилить пополам, а потом сжечь. Над гоняющим их катери, очевидно, подумали так же. Судно резко снизило скорость, перестав прыгать по волнам, а один из бойцов достал наплечный ракетомет. «У них ракетница? Зачем им ракетница, а?» – ошарашенно спросила Жанна, глядя на противников через одну из дырок. «Они будут стрелять!» Констатируя факт, сказал демон. Теперь ему приходилось кидать шлюпку из стороны в сторону, двигаясь зигзагами. Периодически он отвлекался, чтобы удостовериться, что срез дул ракетницы не совпадает с их траекторией движения. В один из таких моментов солдат выстрелил, и поглотитель запоздало понял, что ракета самонаводящаяся. Он бросил руль, рывок, марксмен... Ракета уже в трёхстах метрах. Прицелится. Двести. Выстрел. Маленький огненный шар взрывается чуть в стороне от ракеты. Но этого хватает, чтобы она потеряла траекторию и взорвалась, упав в море. Огромный белый фонтан-брызг на несколько секунд закрывает их от глаз врага. Волна морской воды подбрасывает шлюпку и укатывается по направлению к берегу. «Надеюсь, второй ракеты у них нет», — тихо пробормотал демон, меняя курс. «Пока противники пребывают в замешательстве, нужно использовать это время по максимуму». Он направил шлюпку прямо на японский быстроходный катер, не обращая внимания на потоки автоматных пуль. Через несколько секунд там поняли, что он идет на таран, но было уже поздно. Легкая, непотопляемая спасательная шлюпка со всей силы ударила маленький котерок, переворачивая его. Люди полетели в воду, и поглотитель не стал останавливаться, чтобы их добить. — Отлично поплавать, людишки! — крикнул он из люка, разворачивая шлюпку к берегу. Воздух был не выше минус пятнадцати градусов, так что остальное погода должна сделать сама. Он некоторое время еще оглядывался, боясь, как бы люди не послали еще одну лодку или беспилотник, но ничего похожего не увидел. Через час они спокойно пришвартовались в маленькой рыбацкой деревушке. «Куда теперь?» — спросила Жанна, выбираясь из шлюпки. Они на всякий случай привязали лодку к пристани, оставив бесполезные на суше глубоководные скафандры. В центр нужно повидаться со светочами ответил демон, осматривая одну за другой припаркованные у дворов машины. Он подходил к каждой, стряхивая снег с окон, заглядывал внутрь. «Знаешь, это даже радует, что некоторые деревни на Сахалине такие отсталые. Только пять полностью электрических машин из двадцати. а Мы даже сможем выбрать нормально. «А по снегу она нормально пройдет? В прошлый раз мы на вездеходе были, и то не очень». С недоверием заметила девушка. «Это да, но какой у нас выбор? Идти пешком больше двух дней». Он заглянул в очередную обновленную ладу Ниву. «О, тут даже ключи кто-то оставил». «А у меня есть предложение, получше», сказала девушка и показала на маленький домик, располагающийся рядом с обветшалого вида трехэтажной гостиницей, над которым красовался плакат. Прокат велосипедов, квадроциклов, самокатов, лыж, коньков, снегоходов. Нам, по-моему, туда. Да, сказал демон, поднимая голову. Ну, если они там и есть, то прошлого века, не иначе. А какая разница? Главное, чтобы ты мог их починить, улыбнулась Жанна, и поглотитель только сейчас понял, что она никогда не обнажает в улыбке зубы, острые, белые, серой кромкой. А потом, с пробежавшими по спине мурашками, вспомнил, что она этим ртом не раз делала. «Ты чего застрял?» «Да так, мысль в голову пришла», — пробормотал демон. «Из серии. Как мы все еще живы?» Скрыв дверь гаража, он легко поднял ее вверх и, глядя внутрь, смачно выругался. Несмотря на общий бардак, снегоход внутри даже был. Ну, вернее, то, что когда-то являлось снегоходом. Теперь это были просто санки без мотора и бензобака. — Еще замечательные идеи будут? — спросил он мрачно, глядя на Жанну. — Но ты же можешь его починить? — похлопала она глазками в ответ. — Могу, но есть пути попроще. Стянув со стены гаража несколько цепей, он вернулся к Ниве, проверил и спустил давление в колесах, Затем намотал поверх покрышки цепь. Вот так. Теперь осталось завестись и будет нормально. А не разорвет колеса? Спросила девушка, глядя на новую конструкцию. Нет, не должно. Демон посмотрел на свое творение, получилось оно не очень впечатляющим. По дороге проверим. Держи канистру и шланг. Нужно бензина набрать вон с тех машин. Показал он в одну сторону, а сам направился в другую. Через полчаса Нива была полностью заправлена и уже заведена. Он набирал скорость медленно, чтобы не позволить машине провалиться в снег. В результате после 55 машина начала буксовать и рвала слежавшиеся сугробы. Однако он сумел выбрать оптимальную скорость, и они спокойно двинулись в путь, покинув Набиль. Спустя час они выбрались на автомагистраль перепаханную и спрессованную гусеницами танков и самоходок. Было видно, что большая колонна двигалась от Сахалинска, ну или в Сахалинск, откуда-то с севера. Машина пошла гораздо увереннее, и до самого города они не снижали скорости ниже 80. Там следы колонны уходили на запад, минуя город. «Интересно, что тут было?» сказала Жанна, когда он остановился на последнем спрессованном участке. «Кто и куда ехал?» «Вспоминая разговор у крейсера, это был генерал Ферронов со своими бойцами», предположил поглотитель. «Только вот не может у них быть столько исправной техники, учитывая, что они еще не атаковали Сахалинск». «Может, хотят договориться?» предположила девушка. «Было бы здорово». «Сама же знаешь, что нет», отмахнулся демон. Скорее всего, копят силы, обучают и готовят войска. Сейчас зима, может, они надеются взять нас измором и уничтожить? Кто знает? Ну, они-то точно знают, парировала Жанна. Можно было бы поймать одного и А Можно, но позже. Сначала светочи. Ответив, завел двигатель-поглотитель. А потом можно будет и языка брать. По улицам ехать стало значительно сложнее, множество пересекающих дорогу сугробов, бывших когда-то машинами, загораживало путь. Они с трудом добрались до начала центра и уперлись в высоченную баррикаду, сложенную из все тех же машин в несколько рядов. Демон мог поклясться, что когда они выходили из города, этой баррикады не было. «Есть кто живой?» – спросил он, открыв окно Нивы. «Смотря кого считать живым!» Раздался голос с той стороны, и над машинами появилась голова в шапке ушанки и накинутом поверх нее капюшоне. «Вот черт! Тревога!» Завопил человек, разглядев глаза поглотителя. «Откуда здесь люди?» Мрачно поинтересовался демон, мысленно прошелся по округе. Технократы были только на юге, и до них около километра. Врубив задний ход, поглотитель попытался развернуться, но на полном ходу врезался в низкий заборчик. Надавив педаль газа, он вывернул руль, но машина только резко дернулась и осталась на месте. Выглянув из кабины, он сразу увидел, в чем дело. Цепь застряла на одном из столбиков. Демон выскочил, чтобы снять цепь за секунду до того, как по водительскому сиденью ударила автоматная очередь. «Жанна, быстро наружу!» Дважды повторять было не нужно. Девушка выскочила из машины и спряталась за углом ближайшего здания. Поглотитель последовал ее примеру. «База Северу-3. Встретили двух контролеров. Немедленно пришлите помощь!» Кричал все тот же мужичок в рацию. «Дьявол!» – подумал Светоч. «Откуда у них работающие рации?» «Север-3 базе. Запрос приняли. обороняйтесь. Снайперы будут на позиции через три минуты». С трудом расслышал демон голос из рации. Три минуты не густо. Он выглянул из-за угла и чуть не поймал пулю. Мужичок был явно опытным, и он тут такой далеко не один. С десяток людей стояло за баррикадой, ощетинившись стволами. Разбив стекло на первом этаже, демон зашел внутрь двухэтажного дома. Внутри были большие сквозные комнаты, так что враги могли бы попасть в него с той стороны если бы были к этому готовы. Они не видели его из-за мебели и плотных занавесок, так что поглотитель спокойно подошел к окну и медленно потянул его на себя. Люди на баррикадах даже не дернулись, зато отлично отреагировал снайпер. Тяжелая девятимиллиметровая пуля прошла у него через плечо, ломая кости, правая рука обвисла плетью. Следом за снайпером по окну открыли беглый огонь и защитники баррикад. Но демон уже лежал у стены, укрывшись за толстым слоем бетона. «Все, никакого пробойника в ближайшие полчаса», — подумал он и попытался встать. Резкая боль свела правую половину туловища. «Ну ладно, несколько часов». Примерно вычислив траекторию полета, попавшей в него пули, он понял, что можно укрыться за дальним косяком и оттуда вести огонь по баррикаде. С трудом поднявшись на ноги и придерживая правую руку, он рывком забежал в укрытие. Несколько пуль просвистели ему вслед и прошили стенку насквозь. «Гипсокартон!» — с сожалением, понял демон. «За такой стенкой не то, что от пуль от сильного ветра не укроешься». Помогая себе зубами, он привязал руку к телу, перекинув петлю через шею. У него не было оружия, кроме собственного тела, но, к счастью, пушка отлично работала и была готова к применению. Накопить заряд, марксмен, выстрел в окно, рывок. Взрыв огненного шара частично разрушил баррикаду, уронив две верхних машины. Людей задело ударной волной, но, кажется, они остались живы. «Жанна!» – позвал он через связь. «Что ты видишь?» «Толком ничего». «Да это и проблематично, у меня сейчас из-за лба торчит толстый кусок пули. Восстановлюсь только через полчаса». «Проклятие!» Он медленно поднялся на второй этаж и открыл дверь в одну из комнат, окна которой выходили в нужную сторону. Снайпер положил пулю в то место, где, по его мнению, должна была быть голова демона и ошибся всего на каких-то пять сантиметров». Может, ему помешал ветер или еще что, но поглотитель решил больше не рисковать. Нужно было отступать. «Где ты лежишь? Я заберу тебя!» Вновь использовал связь поглотитель, но ответа не последовало. «Жанна?» Охваченный жутким предчувствием, он выглянул в боковое окно и увидел, как двое поджарок людей тащат бессмертную за ноги к баррикаде. Из шеи девушки лилась кровь, имплантата не было. Внезапная ярость охватила его. «Марксмен! Выстрел!» Нет, он стрелял не по тем, кто тащил девушку, а им за спины в угол баррикады. Ударной волной их чуть отбросило вперед. И они выронили Жанну, этого было вполне достаточно. Рывок! Он прыгнул со второго этажа прямо на спину одного из упавших. «Силач!» С силой наступает человеку на голову, и череп лопается, как спелая тыква. Сорвав с мёртвого автомат, он открыл беглый огонь, удерживая приклад под мышкой. Люди попрятались за остатками баррикады за секунду до того, как очередная пуля снайпера ударила в его череп по касательной. Голову неестественно вывернула глаза, заволокла кровавая пелена». «Будь он обычным человеком или не прокачай, второй уровень крепкого черепа упал бы замертво, но он еще жив». Вырвав из хладеющих пальцев второго убитого имплантат Жанны, он схватил ее за руку и затащил в подъезд ближайшего здания. В спешке демон не сразу смог вставить имплантат обратно. Трясущиеся пальцы несколько раз подводили его когда же имплантат был вставлен он просто не работал демон в ярости ударил здоровой рукой по стене и в этот момент вспомнил о своем окольцованном пальце подвел его к логотипу компании и дал питание живи живи пожалуйста живи бормотал он раз за разом давая разряды но тот не реагировал о свет умоляю тебя «Пусть она выживет, я готов сделать все, что угодно, чтобы она жила!» Словно отвечая на его молитвы, имплантат щелкнул и заработал. По телу Жанны прошла судорога, а потом она, выгнув спину глубоко, вдохнула. «Спасибо, спасибо!» — шептал демон, гладя девушку по волосам. Не дожидаясь, пока рана зарастет, он когтями достал пулю. Кто бы ни был снайпер, он отлично справился со своей работой, но, к счастью, не до конца. Поглотитель услышал, как снаружи медленно, окружая здание, идут люди. Он взвел плазму и приготовился стрелять. «Север-3 базе, отходить, операция выполнена», – донеслось из рации снаружи. «База, Северу-3, мы почти замочили здесь двоих контролеров, дайте добро на зачистку». «Север-3 базе, ваши потери?» блин выругался боец отвечающий на запросы база северу три трое погибших один тяжело раненый двое легко раненых приказ понятен отступаем было слышно как мужики матерятся забирая с убитых все ценное затем взревел двигатель нивы которую он починил и все уехали демон перевел дух но наружу вылезать побоялся До вечера они сидели в здании и восстанавливались. И только когда солнце оранжевым цветом окрасило небо, они, аккуратно и часто осматриваясь, двинулись к центру. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил демон, когда они прошли уже половину пути и слегка успокоились. «Нормально, для той, которая еще три часа назад была мертва», – ответила Жанна, потирая шею. Я потеряла большую часть накопленного до двадцать девятого уровня опыта, как будто его и не было. В данном случае главное, что ты жива, — заметил он. Черт его знает. Зачем они вырвали имплантат? Но, судя по всему, без него мы умираем. Забавно получается, — хмыкнула девушка. Значит, убить нас выстрелом в голову, раскроив череп нельзя, вот вытащив микрокомпьютер можно? Все же Ариэль была права. Мы больше компьютеры, чем люди, еще и имя себе придумали. Ты это брось, мы живы, впереди у нас. Он хотел сказать, что у них еще жизнь впереди, все будет хорошо. Но тут увидел тело Падре. Светоч лежал с продырявленной шеей и простреленной головой. Рядом стояли несколько десятков младших, абсолютно нетронутых. Чуть дальше лежало еще одно тело, а дальше еще и еще. Расталкивая низкоуровневых, демон подбежал к светочу, выстрелы были практически идеально выверены. Первый пробил имплантат насквозь, а второй сделали уже когда тот обернулся посмотреть, откуда стреляли. Дырка посредине лба была более чем красноречивой. Демон немного помялся, решая, стоит ли собирать наномашины, но затем воткнул свой куготь, Туда, где раньше был имплантат. Джанна демонстративно отвернулась. Активные наномашины не найдены, реактивация невозможна, прочитал он с удивлением. Поднявшись, он подошел ко второму телу. Кто это был? Демон не знал, но, очевидно, кто-то очень прокачанный. Роговая броня, как минимум второго уровня, была вся в трещинах. На когтях наномашин тоже не было так что он даже не стал проверять, осталось ли что-то внутри. Он обошел еще несколько тел, ситуация та же. По два выстрела на тело иногда по три, но почти всегда первый выстрел в имплантат. Следуя вдоль верницы трупов, он зашел за угол и увидел вдалеке сидящего у стены сияющего светоча Цезаря. Тот был ранен, но жив, и его плотным кольцом окружали Технократы с уровнями от двадцатого до сорокового. «Цезарь!» — крикнул издали артиллерист, ускоряя шаг. «Как я рад, что ты жив!» Он успел сделать еще несколько шагов, прежде чем черная тень оказалась прямо рядом со светочем, как будто материализовался черный туман. Только быстро услышал демон последние слова сияющего, а в следующие секунды черная когтистая лапа ударила Цезаря в живот. Император впился в шею зубами, и было видно, как жизнь вместе с нано-машинами мгновенно покидает тело Светоча. «Нет!» – вскрикнул последний Светоч, подбегая к толпе. «Что ты наделал? Зачем?» «Затем, что только я один могу противостоять людям и подчинить всех технократов», – раздался голос прямо в голове демона. «И сегодня ты тоже пожертвуешь всем ради нашей общей победы». Туман сгустился и исчез, а затем появился прямо перед ним. У демона не было ни единого шанса против Императора. И он прекрасно понимал это, но жить очень хотелось. И он сделал первое, что пришло в голову. «Рывок!» Император остался на том же месте, смотря на него скорее раздраженно, чем удивленно. «Нет, Нет смысла, смысла убегать. Нет, Нет смысла, смысла прятаться». Бежать. Я все равно заполучу твой опыт и стану сверхновой. К черту, императора к черту, светочий, к черту, разум!» Бормотал демон все выше и выше, поднимаясь по лестнице. Ему нужна была позиция, в которой он мог бы победить. «Думай, думай!» На этажах нельзя. У противника рельса, пробивающие стены насквозь, а у него всего лишь боеприпас объемного взрыва, который детонирует от любой преграды. А значит, нужна открытая местность, но желательно такая, чтобы противник никуда не делся, и ему можно было просто стрелять под ноги. Крыша! Демон буквально взлетел по лестнице на самый верх. Чтобы ускориться, он даже несколько раз использовал рывок. И вот, наконец, оказался на высоте сорокового этажа, на абсолютно плоской овальной крыше диаметром в сотню метров. Она была устлана жестким снегом, температура наверху была явно ниже, чем внизу. Ветер пробирал до костей, но все это было неважно, потому что на крышу вел только один вход. Демон прицелился, ожидая, когда дверь откроется, чтобы в тот же миг выпустить максимальный смертоносный заряд. Ничто не отвлекало его от прицела. Ни забывающий ветер, ни холод, ни шум двигателей за спиной шум двигателей, демон резко обернулся и получил пинок такой силы, что отлетел к тому самому входу. Император снижался на двух реактивных турбинах, украшенных декоративными крыльями. «Дитя, я мог бы поглотить тебя, просто убив со спины. Но если ты хочешь размяться перед смертью, возможно, это будет даже весело». «Это не будет так уж просто», — выкрикнул демон «Марксмен». Он нацеливается на врага, но тот будто испаряется. Однако на снегу остаются следы. Выстрел. Снаряд сверхразогретого газа, заключенного в электромагнитной ловушке, вырывается из ствола пушки, пролетает мимо того места, где должен был стоять император. Рывок. Отойти как можно дальше, все время двигаться, смотреть на снег. Рывок. Демон старательно отслеживал появляющиеся на снегу следы. Ещё чуть-чуть. Пушка перезаряжена. Тут даже марксмен не нужен. Выстрел. Взрыв превращает сугроб в пар. Несколько соседних просто сметает с крыши. Но это не важно, потому что он попал. Император стоит недоуменно, глядя на оплавленную ногу. Затем переводит взгляд на противника и удовлетворённо качает головой. «Молодец!» «А теперь умри!» Едва заметив движение, демон врубает рывок, но тут же оказывается впечатанным в крышу. Император прижал его к полу коленам одной рукой взяв за плечо, а второй за голову он поворачивает демону шею, как недавно Цезарю. «Силач! Пробойник!» В поглотитель несколько раз ударяет императора в туловище, но тот лишь морщится, перехватывая удары, как... Отмахиваются от мухи. А потом произошло нечто, что демон почувствовал гораздо позже императора. Бессмертный поглотитель внезапно отскочил от жертвы и начал затравленно оглядываться. Демон тоже встал, за долю секунды он успел заметить ядерные грибы, поднимающиеся над Японией, Кореей, Китаем и Россией. А потом наномашины в его теле отключились, и мир померк.